Глава третья. Кто за дверью? Никита огляделся по сторонам, поднялся на крыльцо с высокими перилами и подергал ручку дверей. Как и следовало ожидать, двери не поддались. Они изнутри заперты на засов, сообщил боец. Тебе всего-то и нужно его отодвинуть. Всего-то, буркнул Никита. А как же сигнализация? Да нет там никакой сигнализации, я проверял, ответил боец. Здание очень старое. Но как-то ведь оно охраняется? не унимался Никита. Там дежурит старенький дедушка — пояснил боец. Он сейчас, наверняка, спит в своей коморке в противоположном конце клиники. А ты неплохо осведомлен», — заметила Тесса. Старая привычка. — улыбнулся ей боец. Перед каждой операцией мы тщательно наводили справки о будущем объекте. Когда я состоял в банде Бажина, "О, теперь понятно, откуда вы с Никитой друг друга знаете", сказала Тесса. "Тюрьма по тебе плачет". Хмуро изрек Никита и направился к стене. "Подожди, я с тобой". Тесса повернула бейсболку козырьком назад и закатала рукава в спортивной курточки. «Тебе не обязательно, сказал он. Но я хочу, улыбнулась она. Это так волнующе. Никита покачал головой. Выпустив когти, они начали карабкаться по стене, сложенной из крупных серых кирпичей. Подтягиваясь на руках и отталкиваясь ногами, юные оборотни вскоре достигли крыши и перелезли через парапет. Боец восхищенно следил за их движениями снизу. А если этот дедушка вахтер еще не спит, предположил Никита, осторожно переступая по железной кровле. Что тогда? Тогда мы просто убежим, ответила Тесса. Он ведь не сможет нас догнать. Пластины крыши прогибались под ногами. Они подошли к простой деревянной двери чердака. Она была заперта изнутри, но замок оказался старым и проржавевшим. Тесса навалилась на дверь плечом. Доски со скрипом подались, но выдержали. Тогда Никита легонько ударил дверь носком ботинка, и она распахнулась. Пригнув голову, парень шагнул в темный проем. Теще не пришлось нагибаться, ведь она была на полголовы ниже Легастаева. На чердаке клиники было сухо и тепло. На балках под самой кровлей ютились летучие мыши. Никита и Тесса двигались на цыпочках, чтобы их не потревожить, но те все равно беспокойно зашевелились. Вскоре ребята оказались в темном коридоре верхнего этажа. Свет уличных фонарей едва пробивался сквозь грязные пыльные витражи, но юным оборотням этого было достаточно. Никита и Тесса отлично видели в полумраке. Они бесшумными тенями скользили по темному молчаливому зданию. Пройдя вдоль бесконечного ряда дверей, они добрались до лестницы и без проблем спустились на первый этаж. Затем отыскали входную дверь. Как и говорил боец, она оказалась заперта лишь на большой засов с замком. Никита обхватил его пальцами и с легкостью оторвал. все таки в силе оборотня имелись свои преимущества. Тесса тихонько отворила дверь и впустила бойца. "Вохтёр не видели?" шепотом спросил тот. "Нет." покачала головой Тесса. Наверное, он действительно уже спит. Никита напряг слух, но не услышал ни звука. Создавалось впечатление, что кроме них в здании вообще никого нет. Что ж, тем лучше. И где же они держат животных? спросил Никита. Ему уже не терпелось поскорее убраться отсюда. Наверное, в каком-нибудь дальнем помещении, ответил боец чтобы никто не слышал их воя. А что это за клиника вообще? спросила Тесса. Чем они здесь занимаются? Сложно сказать, сказал парень. Я слышал, что тут разрабатывают всякие экспериментальные лекарства, а потом тестируют их на животных. В общем, то еще местечко. Давайте поскорее все сделаем и свалим отсюда, а потом уже будем обсуждать, нервно произнес Никита. Что-то Мне тут не по себе. Действительно, тишина, стоявшая в институте, действовала ему на нервы. Звуки шагов гулко отдавались в пустых коридорах. Никита прямо кожей ощущал, что здесь таится какая-то опасность. Тесса, похоже, разделяла его тревогу. "Никита прав", сказала она, поежившись. "Нужно поторопиться". Вдруг охранник решит обойти здание. Если начнется заварушка, мы сможем тебя защитить, произнес боец, обожающе глядя на нее. Тесса одарила его недоуменным взглядом. Я и сама вполне могу о себе позаботиться. Конечно, смутился боец. Я просто хотел сказать, что ты всегда можешь рассчитывать на что? — непонимающе спросила Тесса: "Проехали?" Никита больше не мог смотреть на терзание товарища. Он подтолкнул бойца вперед. "Пошли искать животных". Они на цыпочках двинулись по вестибюлю. В сумраке проступила стеклянная конторка администратора. Толстые колонны, поддерживающие высокий потолок, несколько автоматов с газировкой и чипсами у дальней стены. Странно, но здесь не было никаких дверей, лишь ровные стены. Может, комната расположена на втором этаже? Наконец им удалось отыскать невысокую дверь за лестницей. Ее словно хотели спрятать от глаз посетителей. Конечно, если в этой организации ставят опытным над животными хозяева, вряд ли хотят, чтобы посетители случайно оказались в помещении с клетками несчастных зверей. Боец навалился на дверь всем телом. Защёлка с громким треском выскочила из паза. Дверь с грохотом распахнулась. За ней оказался узкий проход, уходящий куда-то вглубь здания. Под потолком горели тусклые жёлтые светильники, покрытые толстым слоем пыли и паутины. Свет, коротко сказала Тесса. Значит, там кто-то есть. Значит, нам пора убираться отсюда, резонно заметил Никита. Может, это просто дежурное освещение, предположил боец, чтобы вахтер не свернул себе шею. Смотрите, сколько здесь пыли, произнесла Тесса с отвращением, проводя пальцем по стене. На пыльной поверхности появились светлые полосы. Не похоже, что здесь производят лекарства. Скорее это какой-то Незаконный притон. Может, они тут наркотики изготавливают? Куда ты нас привел? — поинтересовался Никита. Тем более следует освободить животных, заявил боец. Выпустить всех из этого жуткого места. Он обогнул своих спутников и зашагал вперед по коридору. Мне одному это кажется большой глупостью, обратился Никита к Тессе. Боец сильный парень. Если что, он и в самом деле нас защитит. А еще мы быстро бегаем, помнишь? сказала она. Всегда сможем удрать. И бесстрашно шагнула в проход. Легостаев тяжело вздохнул. Еще пару лет назад он сам бросился бы впереди всех очертя голову, но за последнее время столько всего случилось, что даже Никита начал задумываться о последствиях. А может он просто повзрослел? Нет таких проблем, от которых нельзя было бы просто сбежать, произнес он. В это время в глубине коридора послышался скрип открываемой двери, а затем восторженный приглушенный вскрик бойца. «Нашел!» Никите ничего не оставалось, как поспешить за остальными. Выяснилось, что в конце коридора, сразу за невысокой металлической дверью, располагается большое помещение, заставленное клетками. Собак здесь не оказалось, но кошек было в избытке. Дух стоял такой, что с трудом можно было дышать. Помимо обычных кошачьих ароматов, в помещении царил сильный запах какой-то химии, пота и еще чего-то неприятного. Никита и Тесса сразу зажали носы. Комната, как и проход, освещалась тусклым желтым светом. Животные смотрели на незваных посетителей затравленными, беспокойными взглядами. При виде зверьков, томящихся за стальными прутьями, у Никиты сжалось в груди. Когда он вошел, кошки сильно забеспокоились. Некоторые зашипели, выгибая спину, другие забились в дальние углы клеток. Бедняжки. Расстроенно произнес боец: "Что эти рыды с вами делали? Посмотрите, как они боятся людей". Но Никита знал, что кошки боятся их с стесси. Апельсин вел себя точно так же, когда Никита стал оборотнем. Сейчас кот уже привык и не обращал внимания на выходки хозяина, но поначалу то и дело норовил спрятаться под шкаф. Тесса тоже догадалась об истинной причине испуга кошек. Она Мельком глянула в сторону Никиты и сдержанно улыбнулась. Боец начал распахивать дверцы клеток и выпускать животных на свободу. Он выламывал прутья, срывал замки, разбивал клетки. Кошки, напуганные шумом и присутствием оборотней, выбегали из лаборатории и неслись в коридор, где была открыта входная дверь. Никита с отвращением принюхался. Какой-то мерзкий запах перебивал все остальные в лаборатории. Парень чувствовал кровь, вонь гниющего мяса, привкус меди, и ему очень хотелось выйти в коридор. Тесса тоже морщилась. Она взяла на руки маленькую черную кошечку и ласково почесала ее за ухом, но кошка истошно опять начала вырываться, и девушке пришлось ее отпустить. Та сразу скрылась в коридоре. Боец разломал оставшиеся клетки и огляделся вроде все», — констатировал он. Затем прошел вдоль стеллажей и остановился у еще одной двери. Никита сразу ее заприметил, но подходить не торопился. Он чуял, что смрад идет именно оттуда. Стальная, из толстого металла, с кодовым электронным замком дверь смотрелась очень странно. Старинное здание с потрескавшимися стенами, Старомодные светильники на потолке, потемневший кафель на полу, наружная электропроводка и вдруг современная бронированная дверь. За ней явно скрывалось что-то очень важное и дурно пахнущее. Боец с любопытством рассматривал замок. Никита, пересилив себя, прикрыл нос воротом футболки и стараясь не дышать, подошел ближе. Тесса тихо произнесла: «Чую кровь?" Никита встретился с ней взглядом и молча кивнул. Боец осмотрелся. Рядом с дверью стоял небольшой холодильник. Парень открыл дверцу, и запах крови усилился. Морозильная камера была доверху забита кусками сырого мяса. Рядом с холодильником на стене висел электронный ключ-карточка. За дверью сидит еще кто-то, догадался боец. Похоже, его этого нисколько не беспокоило. И они кормят его сырым мясом. Наверняка испытывают на бедной твари какие-то свои препараты, подмешивая их в еду. Хочешь выпустить ее?» — осведомился Никита. Ему стало по-настоящему страшно. Стальная дверь выглядела очень внушительно зверь томящийся за ней, питался сырым мясом и смердел, словно полуразложившаяся коровья туша. Это вам не какая-то безобидная кошечка. Может, не стоит, напряженно произнес Легостаев. Никита прав, осторожно произнесла Тесса. Не всех животных можно просто так выпускать на волю. Мы никого здесь не оставим, твердо заявил боец. И прежде чем кто-либо успел возразить, он снял ключ со стены и вставил его в электронный замок. Никита и Тесса, переглянувшись осторожно, отошли в сторону. В замке что-то щелкнуло, скрытая часть механизма пришла в движение, стальные запоры задвигались с громким лязганьем. Дверь начала открываться. Ребят обдало теплой волной такого смрада, что даже боец закашлялся. Никита и Тесса попятились к двери, кривясь и недовольно фыркая. И в этот момент по всему зданию взревел мощный сигнал тревоги. Никита подскочил на месте, а Тесса подлетела почти к самому потолку. Боец с ужасом оглянулся. "Здесь все таки есть сигнализация", воскликнула Тесса. "И только на этой двери", добавил Никита. "Вот теперь нам точно пора сваливать". Боец промолчал. Он стоял перед медленно открывающейся дверью и напряженно всматривался в темноту. Где-то совсем рядом загрохотали шаги. захлопали двери. Послышались встревоженные крики. Мертвое здание мгновенно ожило. "Боец, умоляюще позвала Тесса. Уносим ноги, Все зашло слишком далеко". "Ага", спокойно отозвался боец. Бронированная дверь наконец открылась полностью. Они увидели за ней лишь черный прямоугольный проем. В помещении не горел свет, но там что-то шевелилось. Из мрака доносилось шуршание. Оно быстро приближалось. Что-то скрытое темнотой подбиралось к выходу. Потом шуршание стихло. Пусто, почему-то решил боец. Теперь можно и убираться. В этот момент по полу скользнуло что-то длинное, черное и блестящее. Оно обвелось вокруг щикота к и резко дернуло. Боец с криком рухнул на спину. Тесса испуганно вскрикнула. Никита бросился на помощь приятелю. Резко мотаясь из стороны в сторону и громко вопя, боец скользил на спине по гладкому полу к открывшейся двери. Юные оборотни не сразу поняли, что произошло. Парня крепко обвило за ноги слизкое щупальце с палец толщиной. Оно извивалось, словно змея, и неуклонно тащило бойца в темноту. Тот кричал и хватался за ножки стеллажей из столов, но неведомая тварь оказалась куда сильнее его. Никита подскочил ближе, схватил бойца за руки и потянул на себя. Щупальце резко дернула парня к себе. Из тьмы за стальной дверью послышалось недовольное урчание. Тесса огляделась, схватила с пола железный пруд, отвалившийся от одной из клеток, и со всей силы ударила по скользкой конечности. В темноте раздался утробный рев. Щупальце тут же отпустило ноги бойца, И торопливо втянулась во мрак, оставляя на полу склизкие следы. В тот же момент два других точно таких же отростка выскользнули из жуткой комнаты и извиваясь устремились к Никите и Тасе. Боец вскочил с пола. Ребята, как ошпаренные, вылетели из лаборатории, едва не сбили с ног невесть откуда взявшихся охранников в черной форме. Вооружённые пистолетами и дубинками security, появившиеся из боковых дверей коридора, совсем не были похожи на безобидного старичка-вахтёра. Боец расшвырял их в разные стороны и рванул к выходу. Тесса и Никита едва за ним поспевали. Из разгромленной лаборатории позади них послышался жуткий грохот. Кто-то медленно пробирался к выходу в ярости расшвыривая в стороны стеллажи и сломанные клетки